Глава восьмая. Мой годовой контракт подходил к концу, зато у меня оставалось искусство. У Роттердамского музея Бойманса, Ван Бёнингена, оказалось много лишних деревянных секций для хранения картин, которые могли быть переданы в дар архиву, но с тем условием, чтобы мы разобрали их прямо на месте своими силами. Пять дней подряд мы с Ленноксом, Демейстером и еще четырьмя товарищами под Дил до столу выезжали рано утром на микроавтобусе в Роттердам, чтобы демонтировать стеллажи. В лучшие времена за рулем бы сидел Йохан, а так нас возил Шитман в мрачном молчании, словно до сих пор не мог простить нам свое прозвище. Стеллажи для картин находились на складе музея и состояли из реек, реек и еще раз реек, прикрепленных к деревянным рамам медными шурупами. Пронумеровав рейки, нужно было выкручивать все эти шурупы электрическим шуруповертом. Работа скучная и однообразная, но в перерывах мы с Леннексом могли бродить по музею. Шитман с остальными только покачивали головами, но нам было все равно. Я и до этого бывал в музеях, но сейчас все было по-другому, потому что ходил я по залам не один, Было такое впечатление, что у меня как будто по-настоящему раскрылись глаза, мы подпитывались друг от друга своим энтузиазмом, даже сами удивлялись. Старые мастера, современное искусство, нам было все равно, мы вбирали в себя все, как будто это все для нас в новинку, и так оно и было. Всю ту неделю мы ходили по залам в радостном оживлении, и мне тогда стало понятно, что созерцание искусства, проживание искусства связано с радостью, в любых ее проявлениях. Назовите это «радостью созерцания» или «радостным благоговением». Придумать можно что угодно, главное, чтобы там присутствовало слово «радость». Хотя нет, есть, кажется, еще одно, более точное слово, которое тут лучше подходит, потому что оно отличается большей глубиной. Восторг. В восторге. Именно так мы разгуливали в линялых комбинезонах по залам, посетители милостиво поглядывали на нас свысока, смотрели с недоверием, а мы были в полном восторге. А иногда нас разбирал безудержный смех. Это если Леннокс вдруг разражался монотонным, с короткими судорожными перерывами, жужжанием, чтобы вызвать иллюзию приближения Йохана Штрауса». В последние два дня к нам присоединился Деммейстер, он видел, какими радостными мы возвращаемся с обеда, и решил узнать, что нас так бодрит. Разглядывая картины вместе с нами, он проникся нашим энтузиазмом, но в более сдержанном ключе, как отец, гуляющий по лесу с непоседливыми детьми, которые время от времени прибегают обратно, чтобы поделиться с ним радостью от своей находки. И он проявляет неподдельный интерес, рассматривая шишку или, к примеру, совиную погадку, потому что вообще-то он в лесу практически не бывает. Леннокс спросил его, правда ли у него что-то было с Е5. Типа слухи ходили, но вместе их никто не видел. «Какое-то время», — ответил он, беззаботно улыбаясь, как человек, который дает понять, что может себе позволить не вдаваться в детали, понимаете, как хотите. «Да-да» одновременно сказали мы с Ленноксом, так мы и поверили, небось клянешься могилой своей матери. За эти пять дней я начал возлагать на искусство большие надежды, и, скорее всего, именно этот опыт сподвиг меня к тому, чтобы спустя полгода подать документы на искусствоведение. Я уже почти ничего не помню из того, что мы там видели во время перерывов, но несколько произведений навсегда остались в моей памяти, потому что помимо восторга за той неделей закрепилось выражение мастерство в передаче фактуры. В нашей беседе его ввел Леннокс, а ему оно досталось от матери, которая в свободном университете прослушала курс лекций «Как смотреть на искусство». Обозначало оно то, как художники пытаются передать на полотне фактуру различных материалов. Складки одеяний святых на картинах позднего Средневековья и эпохи Возрождения, мех и бриллианты, которыми украшена одежда епископов, но особенно бокалы, сыр и хлеб на натюрмортах XVII века. В музее висела небольшая картина Питера-класса с каким-то мутным напитком в бокале, ножом, нарезанной селедкой и булочкой. И вот особенно эта селедка и эта булочка заставляли нас возвращаться к картине снова и снова, чтобы рассматривать блеск рыбьей кожи и пористость хлеба. Я понял, что в таких работах важна не имитация, ну или во всяком случае не только имитация, но и трансцендентность, хотя вполне возможно, этого слова я тогда еще не знал. Художник не восклицал «посмотрите на меня». Он восклицал «посмотрите на это». Хотя мы ходили и в залы с современным искусством, и в сад с современной пластикой, но все же основное ядро наших обеденных экспедиций заключалось в поисках подходящей фактуры. Позднее у меня выработаются другие предпочтения. Я полюблю искусство 20 века, от экспрессионизма и дадаизма до постмодернизма, потому что это наша эпоха. Потому что в этом должна была быть правда о нас, и о нашем времени, и нашей истории – хотя, может быть, просто потому, что я видел в нем красоту, но и это прошло. Еще позже я полюбил пейзажи, и как реалистичные, так и не очень изображения городов на картинах раннего Возрождения, перекрестки дорог, встречи святых, сцены из жизни Христа, где на заднем плане видны тающие в дымке холмы с снежными деревцами и города с каменными стенами, дворцами и церквями, Все маленькое, далекое и в мягких тонах. Так и хочется там погулять, по этим холмам. Хочется соединить задние планы со всех картин, чтобы можно было перебираться из одного пейзажа в другой, из одного города в другой, а сам бы ты был маленькой точкой где-то на заднем плане. Интермедия в Боймонсе была недолгой, но эти дни меня сформировали во всяком случае частично, так же, как и весь архивный период задал определенный вектор моей жизни. Безработного молодого человека пристраивают на 12 месяцев в некое муниципальное учреждение, потому что там не хватает рабочих рук. И вот, пожалуйста, вся его дальнейшая жизнь развивается из этого случая. Решающим оказался этот поворот, который он даже не сам выбрал. И вот в конце концов сидишь ты такой много лет спустя, когда твоего собственного мира, можно сказать, и не существует более. В машине с Ленноксом движешься в южном направлении – так как что-то случилось с Демейстером, ведь Демейстер — это Бонза, я уже говорил. Да, но все равно спасибо, что напомнил. Демейстер потом стал Бонза, и у него что-то с памятью, я правильно понимаю. Да, все правильно. И Бонза получается типа псевдоним. Или кодовое имя. Именно. Нужно будет еще раз все это переслушать на свежую голову. Сейчас я уже сам потерял нить, по-моему. Вот, например, эта глава про архив. Получилось хоть немного передать атмосферу времени и объяснить, кто такой Леннокс? Думаю, да. Спасибо. Но де Мистера я в этой части подзадвинул. Его дальнейшая деятельность затмевает все остальное. О нем можно было бы рассказать гораздо больше, чем только как он отрахал Е5 у окна ее комнаты в общежитии и как он пару раз бродил с нами по Боймансу. У него, например, был Гагомобиль, а может быть, даже настоящий Шмидт такой узкий трехколесный автомобиль с блестящими хромированными деталями и близко посаженными фарами. Как будто кто-то огромный взял своими ручищами Volkswagen Жук и сжал его с обеих сторон. Де иногда приезжал на нем на работу, привлекая к себе всеобщее внимание. Однажды я тоже в нем сидел после того, как мы отпраздновали день рождения демейстера у него дома. Он жил с матерью недалеко от Ватерлау-Плейн. Отец уже давно куда-то свалил сейчас об этом легко прочитать в книгах, а тогда деместер говорил, что если встретит его, то морду набьет. В тот вечер гости были только из архива. Наверное, он не смешивал людей из разных кругов. Вот был бы номер, если бы я тогда оказался за одним столом со всеми будущими похитителями. Но, может, он с ними тогда еще не был знаком. Надо сказать, мы сильно удивились, увидев его мать. Он так часто клялся ее могилой, что мы автоматически решили, что ее уже нет в живых. Я помню, что в комнате, где мы сидели, На стене под самым потолком висела маленькая колонка от Уокмина, приклеенная огромным количеством скотча разных цветов, динамиком вверх. Провод спускался к аудиоустановке, и Д. Мейстер объяснил, что это на случай, если шумят соседи сверху, можно им включить музыку. Колонка же так сгорит. Удивился кто-то из нас, но Д. Мейстер уверял, что нет. Он хотел продемонстрировать ее в действии, но его матери такая идея не понравилась. Она у него была маленького роста, с темными волосами, то есть высокий рост и светлые волосы достались ему от его гребаного папаши. В подарок от коллег, то есть от нас, он получил трусы с головой слона. Член нужно было убирать в хобот. Демейстеру они страшно понравились, он расхохотался и ушел в другую комнату, а потом вернулся в одних трусах. Тем же вечером, но позже он ужасно разругался с матерью, не помню из-за чего. На вечеринке помимо пива была трава, а к ней я не привык, так что к концу уже не очень соображал, помню только, что коллеги то и дело выкрикивали, она же все-таки тебе мать. дэм она же все-таки тебе мать. И что Дэм-мейстер развез нас с Ленноксом по домам на своем мессершмите. Он выруливал по темным улочкам, а мы оказались прижатыми друг к другу на заднем сиденье для карликов. Перед нами на велосипеде ехал Йохан, значит, он тоже остался до победного конца, и если мог крутить педали, то происходило все это еще до несчастного случая. Де Мейстер все жал на газ и тормозил уже буквально в сантиметре от Йохана. Тот сначала каждый раз с улыбкой оборачивался, но Де продолжал его подгонять, и Йохан начал петлять и отчаянно жестикулировать у себя за спиной. Это было нереально смешно. В итоге Йохан вывернул на тротуар. Нам вслед он с гневным видом потряс кулаком, обычно так делают только в детских книжках и комиксах. Демейстер отвез меня до самого дома, в ту комнатку на Висперзейде, где я тогда жил. Помню, как мы с ветерком пронеслись по площади перед амстердамским отелем, а потом я начал кричать, потому что он въехал в ведущий на Висперзейде туннель для велосипедистов где, как я знал, установлены столбики, чтобы по нему в объезд пробок не ездили автомобилисты. «Не дрейф, проедем!» — крикнул Демейстер, и действительно, мы проехали. «Повезло со столбиками», — с ухмылкой сказал он, «останавливаясь у моей двери, завтра уже не выйдет, это точно». «Спокойной ночи!» «В общем, и так далее, и так далее». Сам понимаю, что слишком жадно пытаюсь выудить из памяти воспоминания о том годе работы в архиве, вне зависимости от того, имеют они отношение к делу или нет. Например, что я еще не рассказывал. Мы завели дурацкую привычку восклицать на все, что человек произносит, а вот как это теперь называется. Как будто все и всегда говорилось только о сексе. «Сначала мы шутили так в ответ на то, что и вправду можно было понять двояко, но уже скоро нельзя было просто сказать, что идешь в читальный зал или за второй чашкой кофе, чтобы сразу из нескольких глоток одновременно не вырвалось. А вот как это теперь называется. Но я думаю, что такое происходило в любом коллективе, да и сейчас, наверное, происходит. По-моему, теперь я уже все рассказал». А жаль, я бы с гораздо большим удовольствием пораспинался еще о том времени. В будущее чего-то совсем мне хочется возвращаться.